Глава четырнадцатая. Аври. «Дзе проснись!» Я открываю глаза, не сразу понимая, где нахожусь. Помню ссору на мостике Лонгбоу. Тайлер, Кэл, Скарлетт и Кэт. Яркие лампы. Но лежу я сейчас в мягкой постели. Вокруг меня тёплый свет. На стенках знакомые постеры и знакомая плюшевая белка рядом. Моя комната. Я у себя в комнате. «Дзе Я поднимаю глаза и вижу над собой лицо, которого не ожидала увидеть снова. Круглые щёки, морщины на лбу. Мама шутила, что они у него с пятнадцати лет, потому что так сильно его удивлял мир. «Папа, я тебя ждал, Дзелинь». Он притягивает меня в объятия, и я чувствую, как дрожит его грудь. Он смеётся и плачет. И я плачу и смеюсь. И всё, что я могла бы сказать, что должна бы сказать. Меня заполняет до краёв, потому что он не умер, и не поздно ещё, и я хочу отстраниться и говорить, потому что очень-очень много есть что сказать. Но не могу, не могу пошевелиться. Он меня слишком крепко обнимает, и я не могу дышать, не могу говорить. Я отталкиваюсь изо всех сил, отпихиваю его от себя, но он будто из смолы. От него отрываются куски, липнут ко мне, тянутся нитями, как и риска, просачиваются мне под кожу. «Отпусти!» Он смотрит на меня и улыбается. Радушки у него, как синие цветы. «Рахаам», — говорит он. «Пусти!» «Аврора?» Я открываю глаза и слышу, как гремит сердце. Рядом со мной сидит Скарлетт. Надо мной стоят Зилла и Келл. Рот у меня сух, как песок. Всё тело болит и ноет. Но постепенно понимаю, что я ещё здесь, а не там. Это был кошмар». И я не знаю, то ли это облегчение, то ли снова неутешное горе. Я не дома, не у себя в комнате. Я на звездолёте за миллион световых лет от неё. И всё как пропало, так и пропало. И отец, как был мёртв. Скарлетт подносит мне воду. В её глазах забота и подозрительность. и отмечаю, что у Зила рука на пистолете. И Кэл тоже вооружён. Следит за мной фиалковыми глазами, стоя возле двери. «Ты что-нибудь помнишь?» спрашивает Скарлетт. Вспыхивают образы. Я бросаю Скарлетт в стену. На губах у меня кровь, громкие голоса. Папина кожа сплавляется с моей, как и риска. Но один образ горит ярче других. Название. «Симпетернити», — бормочу я. Зила и Скарлетт обмениваются взглядами, и рыжая кивает. «Мы идем в склад, ты почти четыре часа, и уже совсем близко. Тайлер попросил нас привести тебя на мостик на случай, если ты что-нибудь увидишь». Я энергично моргаю, стараясь избавиться от образа отца, от того, как он кусками сливается со мной. Сдрогнув от боли, когда Скарлетт помогает мне подняться, я замечаю, что мы в каком-то жилом помещении. Койки, шкафчики и серым цветом оружейного металла — эмблемы Легиона Авроры на стенах. Я ловлю мельком своё изображение в зеркале. Белая полоса в чёлке, белая правая радужка. Не знаю, что это всё значит, но на меня будто незнакомка глядит из зеркала. Беспомощная, разозлённая. Я знаю, что вы все считаете меня сумасшедшей. Бормочу я. «Никто тебя такой не считает, авре говорит скарлет трогая меня за руку. «Тебе многое пришлось пережить, и мы это знаем». скарлет Хэтфилд, шёл на Октавию Третью. Говорю я тихо и зло. Я годами училась, готовясь к этой экспедиции. Такую вещь невозможно забыть. В каждую свободную минуту шла она таска. Запоминание карт, скалолазание, тренировки по ориентированию. И всё это ради одной цели. Октавия. Она улыбается сочувственно, но качает головой. «Аври, мы подняли записи. Октавия Третья необитаема». «Вот и я тоже говорю», — чирикает голосок у меня в кармане. «Но она разве меня слушает?» «Нет». Я хлопаю ладонью по могилану чтобы он замолчал. «Может, проверим, если так? Я знаю состав атмосферы, расположение континентов, я вам покажу, где находятся поселения Батлера и аванпосты, и я...» «Октавия-3 уже сотни лет под интердиктом», — говорит Зила. «И в прошлый раз, когда мы взяли другой курс, ты чуть не разнесла корабль». Я оборачиваюсь на голос Кэлла. Его лицо непроницаемо, как всегда. Но я вспоминаю запись моего нападения на скарлет как я удерживала корабль на месте, а он трясся, и глаз у меня горел белым. Трудно будет поспорить. «Похоже, что это место, где тебе положено быть», — говорит скарлет «Может быть, и мы идём туда, куда нам следует?» Она снова касается моей руки. Улыбка её полна тепла и доброты, в отличие от ледяного взгляда Кэлла. Я не могу сдержать слабой ответной улыбки. Она голосовала за то, чтобы вернуть меня в академию, Но сейчас курс проложен и до меня доходит. Она хочет отнестись ко мне по-доброму. «Пойдём», — говорит она. «Та да это нужна на мостике». Я не пропускаю взгляды, которым обмениваются при нашем уходе Зила и Кэл. Замечаю и то, что всё время разговора рука Зила лежала на рукояти пистолета. Но мы идём все вместе по длинному коридору. Кэл впереди, Скарлетт рядом, Зила позади меня. У меня кости трещат, пульс колотится в ушах, а голову разрывает сильнейшая мигрень. Мы выходим на мостик. Все поворачиваются ко мне, но лишь на миг. Глядя на большой экран над центральной консолью, я вижу, что мы входим в стыковочный ангар. Видимо, на симпетерните. Кэт и Тайлер заняты тем, что петляют в лабиринте кораблей и стыковочных станций, грузовиков и шаттлов, снующих возле такой невероятной конструкции, что даже во сне не приснится. Будущее суровее, чем я ожидала. Грязнее, чем ему полагалось быть. Симпетернити, с виду похож на вывернутое наизнанку гнездо термитов с бесконечными пристройками во всех возможных направлениях. Столько мигающих огней, невероятных контуров, странных ракурсов, тысяч кораблей, сплавленных и склепанных в один гигантский мировой корабль. «Кошкин хвост!» — выдыхаю я. Откуда я знала о существовании этого места? Откуда я знала его название? И как я смогла остановить наш корабль и направить его к этому миру, слепленному из тысяч кораблей, окончивших тут свою жизнь? Хотела бы я знать ответ хоть на один из этих вопросов. Я бы тогда, быть может, поняла, что со мной происходит, и почему мое правительство пытается стереть все следы моего существования. Меня подмывает проложить курс на Октавию, увидеть, осталось ли что-то от колонии, которая точно там была. Но та сущность, что берет надо мной власть, привела меня сюда, на Симпетерните. Так что я пойду этим путем, испытаю его и пойму, зачем вильнула в эту сторону. Надеюсь за тем, что здесь я найду ответы на свои вопросы. Скар помогает мне сесть за вспомогательную станцию и занимает место в ряду возле главной консоли. Я знаю, что надо бы смотреть на невероятный шар, к которому мы медленно движемся, но всё время отвлекаюсь на окружающий меня экипаж. На этих шестерых молодых бойцов, с которыми вдруг свела меня судьба. На незнакомцев, от которых зависит теперь моя жизнь. Экипаж 312. Что делает их такими, какие они есть? Что вообще побуждает их находиться здесь? Внимание Кэт почти полностью поглощено рулением мимо десятков приходящих и уходящих кораблей, отцепляющихся от грязных стенок этого сектора или пристегивающихся к воздушным шлюзам и прилипающих к общей массе. но ну, она краем глаза наблюдает и за мной. Каждые 30 секунд, будто маятник часов, кидает на меня взгляд. Не доверяет мне. Ее можно понять. Тайлер выглядит даже спокойно, если учесть обстановку. Густые светлые волосы падают на синие глаза, читающие показания приборов. Он, кажется, выбрал свой курс, принял, к счастью или нет, решение. Но мне еще долго предстоит завоевывать его и его сестру, а я даже не до конца поняла, что они должны знать или предполагать обо мне. Рядом с Тайлером сидит фин Белые волосы пиками торчат над белым лицом, таким закрытым за этими черными контактными линзами во весь глаз. Трудно даже иногда понять, куда он смотрит. За этой броней эффективным щитом сарказма мудренно разглядеть, что он собой представляет. Сейчас он сидит, опустив голову, магнитной отверткой что-то чинит или переделывает в рукаве своего экзокостюма. Зила сидит за соседней с ним станцией, но темных глаз не сводит с меня, будто я загадка, которую она может при достаточно тщательном изучении разгадать. Кэл поглядывает на меня время от времени, но за этими его глазами мне ничего не удается прочесть. Он весь, шесть с половиной футов длинных серебряных волос и гибких мышц, и вид у него такой, будто он сейчас идет на совет с Гэндальфом или что-то вроде того. Ведёт он себя так, будто выше меня, хотя я это и так знаю. А Буза, назвал он меня, не наша забота. Видимо, то, что он инопланетянин, не означает, что он не может быть полным болваном. Все они в той или иной степени меня подозревают. Некоторые из них боятся. Да я сама себя боюсь, но стараюсь быть смелой. Не знаю, что происходит, но не меньше их хочу это понять. Узнать, куда я направляюсь и почему. Как мне удаётся делать те невозможные вещи. Но я едва знаю, от чего бегу, и уж точно не знаю, к чему. И на этой станции могут найтись ответы. Как сказала Скарлетт, может быть, мы идём как раз туда, куда нам суждено попасть. С лёгким толчком мы входим в причальное гнездо, закрепляемся в нём под серию стуков и краткий хор электронных писков. Руки Кэт танцует по консолям, она отрубает питание главной тяги, потом целует кончики пальцев и прижимает их к экрану монитора, а после — к сидящему над ним игрушечному дракону. Гул двигателей медленно стихает, смолкают компьютерные шумы. Все переглядываются, гадая, что же дальше. «Нам нужны три вещи», — говорит Тайлер, нарушая неуютное молчание. Финн отрывается от своей работы и отвечает в тот же миг. «Мне, пожалуйста, чистые штаны, профессиональную массажистку и стаканчик лоросианского симптара». Тайлер продолжает с той же интонацией. «Убежище, информация и сменная одежда. Так что одну из трех фин угадал правильно. Здесь правят космические пираты, так что в военной форме мы далеко не уйдем». «Четыре вещи нам нужны», — поправляет его Кэт. «Нам нужно знать, зачем Аврора нас сюда привела» поясняет Зила. «Конечно, снова все смотрят на меня, а у меня мышцы ноют от, наверное, предыдущего припадка, и отголоски кошмара всё ещё вертятся в голове. Я устала, и я всё ещё не знаю ответа». Скарлетт приходит мне на выручку. «Я пойду покупать одежду. В таком месте не составит труда найти рынок, а вкус у меня больше, чем у всех вас вместе взятых». Тай несколько уязвлён. «Послушай, я...» Скарлетт направляет на брата уничтожающий взгляд, он благоразумно замолкает. «У меня тут есть кузен говорит фин «Я могу найти место, где нам залечь на дно». Зила пораженно моргает. «Мы просто в царстве совпадений». «Не совсем», возражает Финниан, неопределенно поводя рукой. «Если говорить строго, то он троюродный брат моей третьей матери, когда-то исключенный по женской линии, но мы обычно говорим просто «кузен». Троюродный брат третий». Тай наклоняет голову, и я так и вижу, как остальные считают на пальцах, пытаясь понять эту степень родства. «Семейные связи у битросканцев непросты» ухмыляется фин «Тогда найди своего кузена», — говорит Тайлер. «Кэт, возьми с собой». Кэт моргает. «Я же должна». Один он не пойдёт. Никто не будет передвигаться в одиночку. «Скарлет, ты возьмёшь с собой Зилу. Я беру Кэлла и Аври. Мы немножко осмотримся. Может быть, Аври узнает кого-то или что-то, и мы чуть лучше поймём, что нам полагается тут делать. Безналичные расчёты тут же нас выдадут, так что каждый пусть возьмёт все креды, что у него есть с собой». Тут никто не проверяет документы, не задаёт вопросов, и мы выходим через шлюз в длинный коридор с тяжёлыми дверями по обеим сторонам. Он сделан из прозрачного материала, и я вижу, что такая пуповина тянется от каждого люка. Каждый соединён с кораблем и получается большая связка гроздей. Кроме кораблей видны и звёзды, приглушённые огнями станции. «Красиво», — шепчу я. «Загробная жуть», — говорит идущий рядом со мной фин движением руки отметая величественные красоты галактики. Но хотя он и ворчит, я думаю, что это может быть попытка завязать разговор. А не похоже, чтобы многие сейчас стремились со мной разговаривать. «Не любишь звёзды?» — спрашиваю я. «Не люблю», — говорит он тихо, на этот раз без улыбки, глядя в пол. «Многие из этих звёзд на самом деле умерли миллионы лет назад. Просто они очень далеко, и порождённый ими до этого свет ещё не перестал к нам приходить». Он показывает на галактику за стеклом. «Перед тобой небо, полное призраков». Да, гнетущая мысль. «Мой народ живёт под землёй», — он пожимает плечами. Открытое пространство не жалует. «А ты в космические солдаты записался?» Фыркает рядом скарлет «Ага», — он подмигивает. «Правда я загадочен?» скарлет закатывает глаза. Мы доходим до конца зоны причалов. Под вспыхивающие шары и прожектора, чьи лучи скользят по нашим телам, очередной шлюз пропускает нас через какой-то сканер и открывается на променад, бурлящей жизнью, светом и шумом. Когда звёзды уже не видны, фин вроде бы отпускает. Он расправляет плечи и хлопает Кэт по спине. «Найдем местечко, куда можно рухнуть». «Финиан, никогда не говори пилоту слово «рухнуть»,» — огрызается Кэт. «А если еще раз меня тронешь, ты у меня собственные пальцы сожрешь». «Ты мне нравишься, Ноль», — ухмыляется он, произнося прозвище так, будто самую малость над ней смеется. «Ты уж только не меняйся никогда, ладно?» Кэт бросает обвиняющий взгляд на Тайлера, а затем они с Финианом уходят в толпу искать нам пристанище. Скарлетт и Зилла отправляются на рынок, основная масса наших денег у них в кармане. Или в случае Скарлетт у неё в лифчике. Они будут искать, во что нас переодеть. Я остаюсь с Кэллом и Тайлером. Они по обе стороны от меня и глазеют на местную публику. Многие здесь люди, а большинство остальных хотя бы сложены, как люди. Приличное количество бедросканцев, в основном одетых в тёмное под цвет контактных линз. Кожа у них белая, как бумага. и отмечаю, что никто из них не носит такой каркас на всё тело, как фин Я думала, такая броня для них явление обычное, но, скорее всего, это его особенность. Замечаю вдали пару сереброволосых сельдратийцев, но ближе к нам другие... инопланетяне, наверное. Я вижу тёмно-синюю кожу красную чешую. Вижу глаза за жёлтыми очками и глаза, спрятанные глубоко в складках влажных серых лиц. Я смотрю на пару в развивающихся шёлковых мантиях, струящихся за плечами, как вода. Смотрю на сборище созданий ростом мне по пояс, с массивным телосложением. Видимо, живут в среде с высокой гравитацией. Десятки видов, которых я никогда раньше не видела, и никто из них не обращает на меня ни малейшего внимания. Все заняты. «Так куда мы идём?» — спрашиваю я. Тайлер улыбается мне устало. «Туда, где всегда самые свежие слухи?» «В бар». Мы направляемся прямо в толпу. И чем дальше от причала тем она гуще. Кэл идёт впереди, и выражение его глаз чудом охраняет наше личное пространство. Он идёт уверенно, будто готов к бою. Одна рука близко от оружия. Почти все, только заметив у него на лбу эмблему трёх скрещенных клинков, расступаются и дают нам как можно больше места для прохода. Вскоре мы находим нечто, предположительно бар. Фасад утыкан горящими лампами и странными неоновыми буквами. Мы входим через узкую дверь, настолько низкую, что обоим парням приходится пригнуться. Слабый свет мерцает в дверной раме, пока нас сканируют, а в воздухе пахнет корицей и резиной. Мы останавливаемся на входе, чтобы глаза привыкли, и оглядывая обстановку вокруг. Кошкин хвост. Это неимоверно. Заведение напоминает некий гибрид спортбара и салона Дикого Запада, развернувшегося на трёх круговых ярусах. Тела всех форм и размеров сидят на табуретах у бара и в кабинах, склонив голову в тихом разговоре. А в углу у пятеро людей со зданий играют странную, но красивую музыку. Кожа у них прозрачная, а вместо пальцев щупальца. Я сжимаю зубы, чтобы челюсть по земле не волочилась. По краям зала столы, покрытые флуоресцентно-жёлтыми слоями. На столешницах лежат яркие разноцветные камни. Круглые, квадратные, зазубренные, выложенные прихотливым узором. Явно что-то значащим для сидящих за ними игроков. Я вижу женщину с синей кожей и высоким куполом головы, одетую в тунику, почти кажущуюся продолжением ее синей кожи. Трудно сказать, где начинается одно и кончается другое. Она улыбается. Потом длинной палкой деликатно сдвигает зеленый камень вперед, отодвигая другой в сторону. Из публики взмывает хор выкриков. Не могу понять, восторга или злости. Островом посреди зала высится большая барная стойка, увитая кольцами светло-розового дыма. Вокруг неё вертятся экраны, на них десяток мелькающих игр. Я не знаю, что это за игры, но что игры точно. «Займи столик, Кэл», — говорит Тайлер. «Я возьму чего-нибудь выпить. Я так понимаю, что меня Тай членом команды не считает, когда дело доходит до принятия решений, и это мне несколько неприятно. Знаю я, что в этих делах ещё новичок, но чтобы со мной обращались как с вещью, мне тоже не нравится». Так что я не жду, пока меня поведут, а иду обходить зал. Кел неспешно идёт сзади. Найдя пустую кабинку с хорошим обзором всего бара, я проскальзываю внутрь между пустых стаканов и смотрю на сильдратица. Годится. Кела осматривается, явно остаётся доволен моим выбором. Садится напротив, не сказав ни слова, нажимает на столе кнопку, выключая дисплей с трёхмерными фигурками, играющими в космобол. Я забиваюсь в угол, но Кел остаётся на краю, наблюдая вращение зала. Здесь полно инопланетян всех цветов и форм, одетых во что угодно от грязных рабочих комбинезонов до радужных манти любого уровня формальности. У меня чувство, будто я вижу сон. Или схожу с ума. Хотя бы мозг у меня больше не болит, но мускулы ноют, напоминая о событиях на мостике Лонгбоу. У меня перед глазами всё ещё проигрывается сцена из записи, как я швыряю Скарлетт в стену, даже пальцем не притронувшись. Я слышу слова, которые произношу чужим голосом. И заставляю себя снова оглядеть зал. Может, найдётся какой-то намёк на то, почему я, или владеющая мной сущность, так требовала, чтобы мы летели сюда? Он уже скоро. Выводит меня из задумчивости Кэл. «А?» — он кивает на Тайлера. «Не волнуйся, он скоро». «Я об этом меньше всего волновалась? Уж если на то пошло, то Кэл волнуется больше меня». Тут я понимаю, что он на Тайлера не смотрит. Его взгляд направлен на группу сельдратийцев возле бара, и все они в чёрном. «Твои друзья?» — спрашиваю я, рассматривая группу. «Нет». Слово прозвучало тяжело и плюхнулось между нами грузом. «А тогда кто они?» кэл будто не слышит, не отводит взгляда от тех сельдратийцев. Я снова начинаю раздражаться. Мне надоела эта манера со мной разговаривать, если он вообще снисходит до разговора. Пусть он и шесть с половиной футов ошеломительного красавца, но прах меня побери, как он меня бесит. «Дай угадаю», — говорю я. «Я ниже их внимания?» «Почти наверняка», — отвечает он, все еще не глядя на меня. Так что мне, в принципе, не стоит забивать свою хорошенькую головку тем, что меня не касается?» «Абсолютно верно. Я начинаю дышать глубоко. Моя вспыльчивость берет надо мной верх. Сельдратийцы все такие самодовольные, как ты». Он моргает и отвлекается на миг глянуть в мою сторону. «Я не самодовольный. Задери нос чуть выше, он окажется на орбите», — фыркую я. «Что я тебе плохого сделала? Я не просила меня сюда тащить». Я должна была проснуться на Октавии Третьей у отца, а вместо этого скрываюсь на пиратской космической станции с испорченным глазом, дурацкой прядью в волосах и с болваном. Татуированный лоб слегка морщится. Что такое болван? В зеркало посмотри, Элронд. Выражение его лица становится несколько озадаченным. Меня зовут Кел. Ты совершенно невыносим. Я складываю руки на груди, гляжу на него со злостью. Он смотрит на меня, чуть наклонив голову. Ты на меня. «Злишься?» — удивляется он. Я продолжаю с негодованием смотреть на него. «Почему ты злишься?» — продолжает он. «Я же тебя защищаю». «Нет, ты со мной обращаешься как с ребенком», — говорю я. «Я не дура. Ты не сводишь глаз с тех сельдратийцев с той самой секунды, как мы тут сели, и рука у тебя все время возле пистолета. Так что, если ты так уж хочешь меня защитить, может быть, поможешь мне понять, почему ты так нервничаешь, вместо того, чтобы в упор меня не слышать». Он молча смотрит на меня долгим взглядом. Я уже не знаю, ответит ли он вообще. Этот парень то тёплый, то вдруг ледяной, я его не понимаю совсем. Но, наконец, он говорит. «Мой народ разделён на пять групп. Каждую мы называем кликой. Плательщики, работники, наблюдатели, сельдратийцы, которых ты видела на станции Саган, были путеходцами. Самая загадочная клика, посвящённая изучению складки». Он показывает себе на лоб. «У всех нас здесь вытатуирован глиф, эмблема нашей клики. Я чувствую, что моя злость утихает. Кэл по-прежнему разговаривает со мной, как лорд надут Макс Ноб, но хотя бы разговаривает, очков его пользу. «У тебя, Глиф, не такой, как был у тех на Сагане», — говорю я. «Да». Снова слово упало тяжестью. «Я воерожденный. Мои воины». Я смотрю на него. «Да, именно так. Глядя на него, я начинаю понимать, что Кэл создан для драки. То, как он ходит, как говорит, каждое его движение на это не слышно намекает. В этом парне живет злость, дымится под холодной, сдержанной внешностью». Он ее держит на цепи, но я почувствовала, когда он выступил против Аэдра на станции Саган. И сейчас я ее чувствую, когда он снова поворачивается к тем сельдратийцам. «Так из какой клики они?» — спрашиваю я, кивая в сторону группы в черном. «Не из какой», — отвечает Кэл. «Они не сломленные». «Но ты же только что...» «Наши с тобой народы много лет воевали», — перебивает он, уничтожая все свои накопленные очки и снова меня раздражая. Война была суровой. Я один из немногих сельдратийцев, кто вступил в Легион Авроры после заключения мира. Большинство до сих пор мне не доверяет. Вот почему я остался и попал в экипаж Тайлера Джонса. Но даже когда кончилась вражда, некоторые из воерождённых отказались признать договор между терранами и сельдратийцами. Они назвали себя несломленными и теперь воюют против тех сельдратийцев, кто поддержал мир с террой. «Да, вид у них дружелюбный», — говорю я. «Надеюсь, это у тебя сарказм». «Ну да, в общем». Тайлер входит и садится рядом со мной, успевая поймать последние слова Кэлла. У него три стакана, таких холодных, что даже корочка льда покрылись. На каждом изоляционная лента, чтобы можно было держать, и пальцы не примерзли. И такое же кольцо по краю, чтобы та же судьба не постигла язык. «Так о чём вы тут?» — спрашивает он, раздавая стаканы. «О болванах», — отвечает Кэлл. «На чьей стороне люди?» — спрашиваю я у Тайлера, желая знать больше. «В Сельдратийской войне». Тай переводит взгляд с меня на Кэла, явно решая, сколько можно мне рассказать. «Не на говорит он, наконец. «Звёздный убийца постарался». Он замолкает, а Кэл при этом странном слове закрывает глаза. «Что такое звёздный убийца?» «Ничто», — тихо говорит Кэл. «А кто?» Из моего нагрудного кармана доносится электронный писк. «Каэр Сан, он же звёздный убийца. Сильдратийский архонт, ренегат и предводитель несломленных». Его фракция откололась от сельдратийского правительства в 2370 году, когда казалось, что мирные переговоры с Землей вот-вот закончатся успешно. Несломленные атаковали терранские силы во время согласованного прекращения огня, ударив по верфям у сигма Ориона. «Еще один гудок. Желаешь узнать больше?» «Тихо, магилан шепчу я. Касаюсь экрана, переводя в беззвучный режим. «Одно дело, говорящая энциклопедия в кармане, но говорить с живыми людьми, все это пережившими, совсем другое. И я вижу, что и Тайлер, и кэл могли бы многое про это сказать. Для них обоих это что-то значит». Смотрю на Тайлера, ожидая его слов. Он касается висящей на шее цепочки, кольца на ней, и взгляд его где-то далеко. Я вспоминаю, что в медцентре он поступал так же. Мой отец, он был сенатором, но до того служил в армии Терры. Когда несломленные напали на Сигму Ориона, Терра призвала пилотов-резервистов. Я вижу печаль в глазах Тайлера и до меня доходит. Его отец там погиб. «Помню, Марион», — тихо говорит Кэл. Тайлер резко смотрит на него, но сельдратийц уже снова не сводит глаз со своих соотечественников, и голос его так тих, что я едва его слышу. «Нападение в арионе продлило войну еще на 8 лет», — говорит Кэл. «В конце концов наши народы обрели мир, но несломленные с тех пор бунтуют. Год назад...» — он поджимает губы, качает головой. «Они напали на Эваа» звезду, вокруг которой вращалась наша планета — Сильдра. Никто не знает, как им это удалось. Тайлер говорит почти шепотом. Но они вызвали коллапс Сильдратийского солнца, обратили его в чёрную дыру, уничтожив в системе всё. Погибло 10 миллиардов Сильдратийцев. Кэл смотрит на меня, и печаль его взгляда пронзает мне сердце. 10 миллиардов душ отправились в пустоту. Я пытаюсь осмыслить это число, но оно в голове не укладывается. «Звёздный убийца», — говорю я тихо. Тайлер кивает. Из-за этого оружия вся галактика перед ним в ужасе, и он ясно дал понять, что пока Земля в гражданской войне сельдратийцев сохраняет нейтралитет, он в нашу сторону смотреть не будет. Мы секунду сидим молча. Воздух в зале будто потяжелел, свет чуть потускнел. Тему меняет Кэл. Голос его спокоен, эмоции снова скрыты за привычной стеной льда. «Ты возле стойки что-нибудь слышал?» Тайлер вздыхает и качает головой. Барменша мою форму определённо видела, но не посчитала нужным поделиться какими-либо новостями. По крайней мере, не похоже, чтобы слухи о нашем нападении на АОТ дошли. Я медленно прихлёбываю из бокала, обдумывая то, что узнала сейчас. Сладкая искристая жидкость практически вибрирует на языке, освежая, придавая сил. Я смотрю в пространство между Кэллом и Таем и гадаю, на какой из наших многочисленных проблем или загадок они сейчас сосредоточены. На том факте, что они оба предатели, пошедшие против своего народа. Что мы единственные свидетели бойни, учинённой терранами на Сагане? Что мы тут торчим без плана и какого-либо шанса? Или что единственная причина всему этому я? Ответов у меня нет ни на один вопрос. И о нашей колонии, о моём отце, о том, что случилось со мной. Но я день за днём узнаю больше о той галактике, в которой оказалась. И я найду правду, даже если это будет последним, что я в жизни сделаю. «Не поднимай голову», — говорит Кэл, и голос его холоден, как стакан у меня в руке. «Эти несломленные идут к нам». Я слушаюсь Кэлла, только глазами смотрю. С полдюжины сельдратийцев идут к нам, прорезая толпу, как ножи. С виду они все похожи друг на друга, похожи на Кэлла. Длинные серебристые волосы заплетены в замысловатые косы, глаза с тем же фиалковым оттенком. Одеты они в элегантную черную броню и сцарапанную в бою, украшенную полосами белой краски, которые образуют красивые буквы незнакомого мне языка. Все они высокие, худощавые, сильные, утонченные и грациозные. И у каждого тот же глиф, что у Кэлла на лбу. три клинка Но как только они подходят ближе, я вижу некоторые различия. У одного волоса вплетены кости, у другой отрезанные остроконечные уши висят по диагонали на груди, будто лента самой ужасающей королевы красоты. У самого высокого уродливый шрам прорезает поперёк красивое лицо. Но манера у всех одна и та же, холодная и зловещая. От них исходит презрение и ощущение, что в любой момент они могут опуститься до насилия. Даже если бы мне не сказали, я бы поняла, эти сельдратийцы несут войну. Впереди идёт женщина. Бледные серебристые волосы так туго заплетены в косу, что у неё должна чертовски болеть голова. Может, от этого у неё такое крайне недружелюбное выражение лица. «Человек!» — обращается она к Таю. «Я смотрю, ты себе шефку завёл?» «Это член моего экипажа», — отвечает Тай с вежливым приветственным кивком. «Мы с ним спокойно сидим и выпиваем, никого не трогая, и не ищем проблем». По группе сельдратийцев проходит враждебная рябь. «Он бросил правое дело своего народа», — говорит предводительница ищет компании терран когда у всех вырожденных ещё работа не сделана пока весь наш народ не объединится под рукой Архонта арсана нет никому отдыха хочет он того или нет он предатель чё-то за ее спины гу согласие глаза ее спутников сужаются сверкают ненавистью красота и уродство одновременно женщина наклоняется вперёд и медленно подчёркнуто, плюёт на стол между кэлом и тайлером смотри чтобы он тебя не предал следующим человек тебе это не нужно темпляр Спокойно говорит Кэл женщине, даже на неё не глядя. «Уж поверь мне». «Тебе?» Она смеётся коротко и резко. «Тебе, у которого нет чести? Кто носит военную форму врага?» «Мы уже допиваем», — говорит Тайлер всё тем же дружелюбным тоном. «Как только допьём, пойдём своей дорогой. А вы можете идти своей». «Пойдёте?» — переспрашивает женщина, наклонив голову, будто услышала что-то любопытное. «Я как-то не вижу дороги от вас к дверям». Кэл бросает на женщину быстрый взгляд и тут же отворачивается. «Наверное, потому что твоя слепота равна твоей глупости». Тайлер косится на Кэлла. «Спокойнее, легионер гилвред кэл на секунду становится неподвижен. Женщина с косой смотрит на него острыми глазами, будто воздух вдруг высосали из помещения. «И нас, айнюит», — выдыхает женщина. кэл оборачивается ко мне. «Держись за мной, бешмайи». Женщина недоверчиво на меня смотрит. «Ты человека именуешь Бе!» Открытая ладонь Кэла ударяет ей в живот, локоть в челюсть, и женщина летит назад, выдав фонтан слюней и крови. Кэл вылетает из кабинки и бросается на двух других сельдратийцев. Они отлетают, кувыркаясь с окровавленными губами и сломанными носами. Противников он застал врасплох, но они оживают, рычая, ругаясь. Тайлер тоже не ожидал такого, но сразу приходит в себя, вскакивает и становится рядом с Кэлом, подняв кулаки. Трудность в том, что их шестеро, а нас двое. Ладно, трое, если меня считать. У Кэлла по-прежнему в ладони стакан, он взмахом руки посылает его по молниеносной дуге в голову очередному сельдратийцу. Стакан разлетается, противник падает, из ран выступает тёмно-лиловая кровь. Кэлл и Тай машут кулаками, целясь в разных противников. Эта драка не как в видео, она грубая, мерзкая, дикая. Сельдратицы отшатываются, но ребята не идут за ними, а стоят спиной кабинки, плечом к плечу, уменьшая сектор, где может подойти противник. Стиль драки у них совершенно разный. В Кэлле есть какая-то тёмная грация. Для такого здоровенного парня он необыкновенно ловкий, отбивает удар, сам наносится сокрушительный и каждое движение будто доведённый до совершенства смертоносный танец. Тай дерётся скорее как спортсмен. Он в отличной форме, силён, у него хорошая техника, даже мне видно. Он бьёт рукой, бьёт ногами и, если надо, ниже пояса. Сельдротийца больше его, быстрее и сильнее, но он всё равно бесстрашен. Третий, несломленный уже лежит у ног Кэлла, другие бросаются ему на замену. Таи обмениваются ударами с противником, перепрыгивая с ноги на ногу, как боксер. Колкачается, уклоняется, что-то говорит своему противнику, от чего тот рычит и обрывает рычание, выбивая ему зубы. Драку окружили посетители бара, сбежавшиеся поглазеть. «Я отчасти слежу за дракой, а отчасти наблюдаю за собой. Боюсь, что сорвусь, что надо мной сомкнется нечто серое, что я сделаю что-то страшное, чтобы их защитить, и весь бар заметит. Но очень не хочется сидеть и ничего не делать». Один из несломленных отпихивает игрока в камешки, хватает его палку и замахивается ею, как копьём. Не успев подумать, я запускаю в него стаканом. Холод успевает обжечь мне пальцы. Он бьёт сельдратица прямо в лицо. Тот пошатывается, произнеся что-то. Определённо проклятие. Кэл оглядывается через плечо. Губы его дёргаются в подобии улыбки. Кошкин хвост. Я невольно ухмыляюсь в ответ. Тут толпа расступается. За ней оказываются шесть футов злобной барменши человека. В носу у неё кольцо, руки полностью в татуировках, и она явно не в настроении. В руках у неё канистры со шлангом, и она лупит ей одного несломленного по спине и поливает второго вспененной вязкой слизью из шланга. До меня доходит, что это огнетушитель. «Сюда идёт охрана!» — ревёт женщина. «Быстро мотайте отсюда, пока я вас в шлюз не вышибла!» «Это было мощно, госпожа бармен. Вы мне нравитесь. Мы все ошарашены произошедшим. Та и Кэл покачиваются на месте». Вокруг валяются сельдратийцы, со всех капает пена. Вот сейчас самое подходящее время нам удалиться. Я оглядываю зал, проверяя, что располагается между нами и выходом, и тут же замечаю Зилу и Скарлетт. Они стоят в дверном проеме, в руках у них куча пухлых магазинных пакетов. Скарлетт выходит вперед, намеревается подключить свои навыки дипломат, но первые же ее слова перекрывает громкий пронзительный сигнал тревоги. Все посетители бара останавливаются, из громкоговорителей льются объявления на десятки разных языков. Голографические дисплеи над стойкой покрываются помехами, потом один за другим оживают снова. не на каждом из них мой портрет. Он взят из записи, которую, видимо, сделали на борту штурмовика «АОТ». На мне та же форма, что и сейчас. Снимок отчетливый. Черно-белые волосы обрамляют лицо несколько растрепанной стрижкой пикси. Разные глаза широко раскрыты. Под моим лицом по экрану бежит текст. Разыскивается беглянка. Объявлена награда. За подробностями обращаться в АОТ. Время останавливается. Сердце у меня колотится молотом. Но, наконец, я, отчаянно не желая этого делать, отрываю глаза от экрана и оглядываю зал. И все до единого в баре смотрят прямо на меня. Кошкин хвост. Бетросканское общество. Клановая структура. Обязательства. Бетросканское общество настолько невообразимо сложное, что даже сами бетросканцы в половине случаев с трудом разбираются в его связях. Но следует знать самое важное — Бетросканская клановая структура сложнее шестисторонней свадебной церемонии Фиралора. И кланы, которым бетросканец обязан верностью, бывают двух уровней. Эти уровни можно определить по имени бетросканца. Например, Сара де Мосте де Трен, прежде всего член клана де Мосто. Сюда входят ее братья и сестры, не более дюжины родителей. Смотрите, структура бетросканской семьи. И от ста до 200 кровных родственников. Во вторую очередь она является членом клана Детрен, который охватывает несколько тысяч индивидуумов. Бетрасканское общество придает почти неизмеримую ценность семейным обязанностям, известным как услуги, и любой член клана может быть призван оказать услугу, которая в целом является долгом клана. Однако как бетросканцы все их помнят и отслеживают, можно только гадать.